Сонет восемьдесят первый «Мне ль пережить тебя?» Назначил Рок, «Иль раньше буду я в земле зарыт?» Не вырвет смерть тебя из этих строк, Хотя я буду сам давно забыт. Бессмертие в них тебе судил Всесильный А мне когда умру удел червей мне предназначен скромный холм могильный тебе нетленный трон в очах людей твой монумент мой стих прочтут его еще бытия не знающие очи на языках неведомых еще когда мы все умолкнем вечной ночи Ты будешь жив, так мощен я в стихах, Где дышит дух живой в людских устах.